глава тридцать один Похоже мы немного переборщили с мороженым, объелись. Теперь сидим, любуясь изумительным видом на солнечный пляж, болтаем обо всем понемногу и думаем о том, чем бы себя занять. Марат хочет взять яхту и отправиться исследовать соседние острова, а я хотела бы поплавать с а к валангм.рекрасная о п идея, когда выдвигаемся, Я хлопнула в ладоши от радости, загоревшись желанием это сделать. На днях, думаю. Шрам задумчиво почухивает бородку. Я знаю один мыс, который мы еще не видели. Внезапно наша беседа прерывается гулом подлетающего вертолета. Марат резко вскакивает с места, принимая боевую стойку. Его лицо становится серьезным и опасным. Что это похоже на вертолёт? Вдоль позвоночника проносятся неприятные мурашки. Я была права. Из густых пальм показывается незнакомый лётный аппарат. Он кружит над островом и выбирает место для посадки, поднимая стеной пыль и заставляя деревья гнуться, как от урагана. Вертолёт плавно садится вниз, заглушая двигатель. Кабина открывается, и оттуда в ы х о д и т несколько мужчин. Один из них явно бизнесмен в стильном дорогом костюме с золотыми часами на запястье и черных солнцезащитных очках. Увидев нас, он их снял. Следом за незнакомцем вышагивает двое других мужчин, крупных мускулистых, очевидно, они его охранники. Незнакомец – очень красивый и статный мужчина. Про таких обычно говорят акулы бизнеса. с ледяным волевым лицом и темными коварными глазами. Он прекрасно сложен и держится как король мира, идущий уверенной четкой походкой с присущей ему грацией хищной птицы. Орла, например. Этот солидный красавец, выпрямив спину, движется точно к нам. Рокси, прячься! Шрам закрывает меня своим телом, выставляя вперед пистолет. Но я не шевелюсь. «Куда бежать?» «Вот куда?» «Ведь мы на острове, и выход здесь только один. Вертолет или катер?» «Беги, чего встала!» Он рычит уже громче, подталкивая меня рукой, а сам держит незнакомца на мушке. Марат хочет, чтобы я спряталась и успела это сделать до того, как начнется стрельба. Понятно, чтобы я не угодила под пули. «Спокойно, Марат, спокойно!» кричит на расстоянии незнакомец, приближаясь. «Я пришел с миром», — поднимает руки высоко над головой. «Без оружия! Неужели ты не узнал старого друга?» Марат опускает руку, убирая пистолет. Всматривается в лицо незнакомца, который подошел к нам уже почти вплотную. «М-м, какой красивый, важный мужчина. В такого можно влюбиться за секунду и голову потерять. Но мне это не грозит». Я полностью принадлежу Марату. Только смерть нас разлучит. Я это говорю просто с независимой точки зрения, представляя на своем месте другую девушку. Айдаров? Рустам. Шрам прищуривается. Верно. Мужчина останавливается в трех шагах от нас. Есть дело. Вблизи он кажется еще прекрасней. Есть в нем что-то такое, что притягивает, несмотря на то, что его лицо серьезное и коварное, словно в ы л и т о из ледяной стали. Рокси отбой. Это свои. Любимый облегченно выдыхает, уводя пистолет назад, засовывает его сзади за пояс. Что тебе надо? Незнакомец отвечает грозно и серьезно. Ты. Мне нужен ты. «А тебе работа». «Да ладно». Шрам усмехнулся. «Хочу нанять тебя. Мне сказали, ты лучший из лучших». «Хочешь, чтобы я дрался за тебя?» «Не выйдет. С боями я завязал». «Нет. Хочу, чтобы ты стал начальником моей охраны. Хочу, чтобы ты обучал моих ребят боевым искусством». «Я как бы скрываюсь, друг». И вообще, как ты меня нашел?» «Ты же знаешь, я на многое способен», — говорит это ему, а подмигивает почему-то мне. «Я заливаюсь краской. Я по-прежнему прячусь за огромной фигурой Марата, цепившись пальчиками в его талию». «Да уж, еще как знаю». «От кого?» «Вчера я узнал, что Вильмонт на Четурян мертв. Ты знаешь, кто его грохнул?» «Неужели? Серьёзно? Мёртв?» «Мёртв?» Я тоже удивлённо вскрикиваю. «Вот это новость!» «Неожиданно, однако!» «Наконец, час расплаты настиг этого ублюдка!» «Ты сейчас охренеешь, правда?» «У меня даже есть фото!» Мужчина вытаскивает из кармана пиджака телефон, протягивает его шраму, предварительно что-то клацнув пальцем по экрану. Сгорая от любопытства, я тоже выглядываю из-за массивного плеча возлюбленного, глядя в телефон. Зрелище не для слабонервных, предупреждает меня миллиардер. Я зажмуриваюсь, отворачиваюсь. И правда, на снимке запечатлена знакомая рожа. Это Вельмонт, убийца моего отца, всей моей семьи, враг номер один, укравший и отнявший у нас все. в том числе власть. Это он меня отравил, ублюдок поганый. Данте и Демир. «Что?» — в унисон восклицаем мы. «Мои братья?» Что ни слово, прилетевшее от господина, то очередной шок. «Данте, он жив?» з а ж и м а я рот ладошкой, и роняя слезу. «Мой любимый братишка». Услышав это, Айдаров переключает все внимание на меня. «О, ты, наверное, р а к с а н а его сестра?» «Да», быстро-быстро закивала. «Демир, Данте, Алиса, их маленький сынок, все живы-здоровы и живут в Италии».